Глава 579. -я. Посещение проклятых земель. Часть 2. Пять пикапов с камуфляжной окраской всю мочь гнались за стремительно мчавшимся джипом на необъятном плато. Всю дорогу слушались грохот двигателей и громкие звуки выстрелов, которым примешивались ругающиеся голоса. Эти потрепанные пикапы были забиты десятками охотников, которые носили с собой крупнокалиберные охотничьи ружьи и винтовки. Стоя в кузовах или высовываясь из окон, они и стреляли по джипу. Многие пули попадали в корпус джипа, но отлетали даже не оставляя царапин. Несмотря на то, что охотники пользовались не самым высокотехнологичным оружием, их убойная мощь была высокая. Они даже готовы были прямо противостоять военным и полицейским, но почему-то какой-то джипом так и не удавалось поразить. Это привело охотников в бешенство, они продолжили обстрелы, в то же время извергали грубую брань, Словно ненормативная лексика была способна усилить мощность пуль. На самом деле, будь у них достаточно острое зрение, они бы обнаружили, что пули в действительности не попадают в цель. В тот миг, когда снарядом предстояло столкнуться с джипом, вспыхивало блеклое сияние, которое отражало пули. Эдзуи, держась одной рукой за руль, посмотрел в зеркало заднего вида, нагнавшийся позади пикапа и ухмыльнулся. Его автомобиль подвергся нескольким модификациям, на нем было выгравировано множество первозданных рун, Не то что ничтожные пули-винтовки, но даже самые передовые противотанковые ракеты не смогли бы сокрушить защиту джипа. Если учесть цену потраченных материалов, то этот джип стоил больше, чем целый авианосец. Причем авианосец, полностью загруженный самолетами. Поэтому, как бы нещадно не стреляли охотники, им было не под силу нанести малейший вред автомобилю. Но терпеть побои было не в духе Зои. Он заметил, что после своего возвращения на Землю и появления у него драгоценной дочурки, Он стал намного мягкосердечней. Например, после того, как Гу Хуншин был сослан кланом Гу в Африку, Цзуи не стал преследовать этого подонка, вынудившего Гу Си расстаться со своей семьей и скитаться по всему свету. В результате Гу Шен не только не уразумел, как ему крупно повезло, но и наоборот, лишился рассудка и решил свести счёты с родителями Гу Си. Если бы Цзуи вовремя не прибыл в Сан-Паулу, сложно представить последствия. А вчера, например, в кабаке Ривердейла Цуи пощадил охотника, который хотел ограбить его. В итоге сегодня охотник со своими дружками бросился в погоню в цели убийства, ни во что не ставят Зуи. Если тигр не грозный, значит он находится при смерти. Дзуи сказал. Джип. Едва он замолк, как на дисплее бортового компьютера сменилось окно. Резко раздался могучий голос. Здравствуйте, господин командующий, Джип к вашим услугам. Зуи серьезно произнес. Помоги мне уничтожить всех врагов. Недавно его джип был обновлен. В бортовой компьютер была установлена интеллектуальная программа. Этим обновлением занималась команда Лугуана. Поскольку главное управление китайского экстрабюро предоставило полную финансовую и техническую поддержку, использовалось самое лучшее новое программное обеспечение. Добавление интеллектуальной программы было лишь частью обновления. Настоящий сюрприз хранился в багажнике на крыше автомобиля. «Слушаюсь, господин командующий!» Вслед за приказом Цзуи, установленный в машине радар, начал сканирование и мгновенно зафиксировался на пяти пикапах позади. Багажник на крыше джипа автоматически открылся, и пять размещенных в один ряд маленьких ракет одновременно взлетели вверх. Все ракеты, извергая пламя, полетели к разным пикапам. Расстояние между джипом Цзуи и пикапами составляло около 100-200 метров, поэтому водители пикапов, уставившись на летящие навстречу ракеты, не успели увернуться и лишь издали душераздирающие вопли. Пять автомобилей почти в одно время взорвались, никто из охотников не выжил. Пусть даже джипси был снаряжен малыми ракетами, в них содержалось мощное взрывчатое вещество. Ракета могла взорвать не то что пикап, но и обыкновенную бронемашину. «Докладываю командующему!» В салоне раздался голос интеллектуальной программы. «Все цели уничтожены, и враги полностью лишены боевой мощи!» «Хорошо». Адзуи кивнул. Увидев в зеркале заднего вида, какая трагическая судьба постигла преследователей, он остался доволен модернизацией джипа. Хотя Адзуи собственными силами мог бы также просто разобраться с десятками охотников, как раздавить муравьёв, однако ему доставляло удовольствие возможность решить проблему всего одной командой. А главное, что ракеты и взрывы – это мужская романтика. И Адзуи не был исключением. Он сильнее надавил на педаль газа, И Джип с низким ревом ускорил свое движение к шарансу. Впереди уже виднелась грозовая зона. Огромное множество черных туч сгруппировалось вместе, и издалека казалось, что толще тучи падут на землю. На плато будто стояла черная стена, которая преграждала путь всем приходящим. То и дело грохотал гром. Фиолетовые молнии блуждали среди туч, сверху стреляли синие белые молнии и били в землю. Отделенный большим расстоянием, Дзи почувствовал распространившуюся в пространстве ауру разрушения. Эти некогда красивые земли теперь стали запретной зоной, превратившись в опасные проклятые земли. отзуи остановился на границе грозовой зоны. Несмотря на то, что джип обладал отличной обороноспособностью, эта обороноспособность предназначалась против физических ударов. Если на нем въехать внутрь, он непременно станет мишенью для грозы. Неизвестно, что в этом случае произойдет. В целях безопасности Цзуи, забрав рюкзак, поместил джип обратно в пространственное кольцо. Гав! Тоже сошедший с машины Тайк Залайл выпучив свои глазенки. Сверкавшие впереди молнии и грохотавший гром не только не испугали его, но и пробудили в нем воспоминания о бездне, хранившиеся в его генах. Это возбудило его. Тайк внезапно кинулся вперед, но, пробежав больше 10 метров, остановился, обернувшись, завилел хвостиком перед Зои. «Хочешь там погулять?» от Зуи рассмеялся. «Ладно. гаф Тайк залаял, радуясь, что получил разрешение от Зои. В то же время его тело быстро увеличилось в размере, Цзуи запрыгнул к Тайку на спину. «Вперёд!» Тайк восторженно устремился в грозовую зону и мгновенно оказался в проклятых землях. Вокруг него били молнии, заключившие в себе разрушительную силу, а он, точно участвуя в какой-то игре, весело увеливал от молний. Тайк был рад, как рыба, вернувшаяся в море.